Интровертный интуитив больше всего вытесняет ощущение объекта. Это является отличительной чертой его бессознательного. В бессознательном имеется компенсирующая экстравертная функция ощущения, отличающаяся архаическим характером. Бессознательную личность можно было бы по этому лучше всего описать как экстравертно ощущающий тип низшего примитивного рода. Силы влечения и безмерности являются свойствами этого ощущения так же, как чрезвычайная привязанность к чувственному впечатлению. Это качество компенсирует разрежённый горный воздух сознательной установки и придаёт ей некоторую тяжесть, так что это мешает полному сублимированию. Но если вследствие форсированного привлечения сознательной установки наступает полное подчинение внутреннему восприятию, тогда бессознательное вступает в оппозицию, и тогда возникают навязчивые ощущения с чрезмерной привязанностью к объекту, которые сопротивляются сознательной установке. Формы невроза являются в таком случае невроз навязчивости, симптомами которого бывают частью ипохондрические явления, частью сверхчувствительности органов чувств, частью навязчивой привязанности к определенным лицам или к другим объектам.